Глава 16. Я не стал подъезжать к подъезду, остановил машину на обочине у кафе и поднялся к дому пешком. Две скамейки у подъезда были залиты солнцем, и на них, к счастью, не было старушек, этих вечных свидетелей неусыпных стражников и неподкупных актёров. Я нырнул в подъезд незамеченным и тихо поднялся на четвёртый этаж. Перед квартирой Лебединской я остановился и перевёл дыхание. Не заперто, подумал я в мгновение до того, как легко надавил ладонью на дверь. И не ошибся. Дверь с тихим скрипом отворилась. Не рискуя попасть на глаза соседям, я быстро зашёл в квартиру и закрыл дверь. Провёл рукой по тому месту, где ещё недавно стоял замок, а теперь лишь зияли дыры. от шурупов. Значит, выбили отмычки, шпильки, гвоздики ушли в прошлое. И тонкий профессионализм домушников заменила ломавая грубость и наглость. Знала бы, чем обернётся роковая предосторожность, так не стало бы забирать из музея монеты, думал я, глядя на перевёрнутую вверх дном комнату. Толкнули под машину Потом обчистили квартиру. А я ведь предупреждал её, накаркал. Я смотрел на сваленные в кучу вещи. Из старого шкафа с зеркальной дверью были вывалены книги. Они валялись вперемешку с одеждой, одеялами и постельным бельём. Раскрытые на распашку, выставив веер страниц, от чего напоминали гору битых белоснежных голубей. и я присел на корточки, вызволив из завала толстую книжку в ветхом переплете и крупным золотым тиснением на обложке. Величайшие подделки произведений искусства. Под ней брошюрка «Античная, но без матика». Пирамидой возвышался многотомник «История древнего мира». Всё это уже в прошлом. Эта долгая и взаимная любовь между историей и Лебединской. Не стала женщины. Выкинули из жизни, словно с лодки за борт. Осталась разгромленная квартира, доносящая боль у меня в груди и всё. Я шагнул к окну, сдвинул в сторону занавеску, посмотрел на подоконник. На пожелтевших газетах лежал высохший труп мухи, потрёпанная адресная книжка и цветок в горшке. Я потрогал землю, ещё влажная. Адресная книжка была ветхой, как завет. Листки из неё вывалились. К тому же, адреса и телефоны лебединское записывала, игнорируя алфавит. Я не представлял, как она могла в ней ориентироваться. А впрочем, фамилий в ней было не так много. в основном организации. Институт истории Крымской академии наук, Институт российской истории Российской академии наук, Центр хранения и изучения документов новейшей истории, Отдел культуры при правительстве. Я перевернул несколько страниц и тут же увидел московский адрес Анны. Всё правильно, улица Трофимова, дом 31. Вот только квартира не 177 а 171. В последней цифре Лебединская ошиблась. Наверное, переписывала с визитки, а там шрифт мелкий и неразборчивый. Вот и спутала семёрку с единицей. Книжка меня увлекла. Круг знакомых у Лебединской был огромным. Историки, учёные, преподаватели, археологи, скульпторы. Я сел на пол, просматривая другие адреса и фамилии. А это что? Я отодвинул руку с книжкой подальше от глаз. Мне показалось, что буквы и цифры стали двоиться. Ба! Какая приятная неожиданность. Арамова Инга, город Ялта, Южнобережное шоссе, дом 65 дробь 2. Телефон киностудии 22 54 77. Я с недоумением покрутил в руках книжку, словно хотел найти её заголовок или обозначение принадлежности. Это что же получается, Инга или Бединская были знакома? Я снова побежал глазами по адресам и тут же наткнулся на совсем свежую запись. Дачная, дом 134, Кучер, ББ. Ну, это уже полный шок. Я моргал глазами, не в силах что-либо понять. Вот так компания собралась. У Лебединской были какие-то свои интересы и к Инге, и к кучеру. Как теперь поверить в то, что Инга случайно сбила Лебединскую у Пирожковой? А как объяснить, что актриса была едва ли не последней, кто видел кучера живым? Черт знает что. Головоломка. Абракадабра. Бред. Входная дверь вдруг тихо скрипнула, я вздрогнул и, не думая, зачем это делаю, отшвырнул адресную книжку в сторону и вскочил. Если бы всё это происходило глубокой ночью, то нервная система оказалась бы здорово подпорченной. Сейчас же я почувствовал, как кровь изредка разбавила добрая порция адреналина, и кулаки сжались сами собой. Я едва не издал воинственный вопль и не кинулся на дверь, чтобы вынести её вместе с противником на лестничную площадку. Онемевший от ужаса с огромными выпученными глазами, с бисером пота, прилипшим к наморщенному лбу, в прихожую беззвучно вовалился Виктор. Мы, глядя друг на друга, окаменели, как две голодные обезьяны при виде банановой рощи. Я был удивлен появлением здесь инструктора, а Виктор был просто сражен на повал. «Ты?» — задал я глупый вопрос. «Зачем ты сюда пришел?» Виктор молчал. Было похоже, что его слова, не успев выйти наружу, застыли, подобно бетону где-то в районе языка. Он все так же таращил на меня глаза и не произносил ни звука. Я пришёл в себя намного быстрее, а Забочен наотряхнул джинсы. Я посмотрел по сторонам, покачал головой и изрёк нечто многозначительное: "Да, бардак". Виктор молчал. Может облить его холодной водой, подумал я. Или стукнуть кулаком в живот? "Ау!" позвал я инструктора. "Ты меня слышишь?" Из музея восковых фигур сбежал, что ли? Мне стало по-настоящему страшно за Виктора. Сейчас остановится сердце, подумал я, и мужик брякнулся на пол. Потом я буду очень долго объяснять врачам, как я попал в эту квартиру. Ну, отомри, громче сказал я и сделал шаг вперёд. Виктор отшатнулся и даже поднял руки, словно хотел закрыть лицо от встречного удара. Судьба подарила мне редкий шанс. Инициатива просто хватала меня за руки. Я сделал лицо жёстким, встал напротив Виктора, широко расставив ноги и сунув руки в карманы. "Всё?" спросил я. "Вляпался? Попался с поличным? Кто тебя послал сюда?" отвечать быстро. Виктор наконец издал какой-то нечленораздельный звук и отступил на шаг. "Стоять!" рявкнул я. "Ещё одно движение, и ты покойник." быстро отвечать на мои вопросы. Кто тебя сюда послал? Что ты должен был здесь взять? Нет, наконец прорвало Виктора. Ты что? Ты что? Я ведь знаю, кто тебя сюда послал, едко произнёс я, ударяя кулаком по воздуху. Знаю, брас, да? Ну, сознайся, что брас. Виктор так сильно крутил головой из стороны в сторону, что его месистые губы шлёпали и разбрызгивались слюной. Послушай, послушай, не дави. Это не мои дела, и я не могу тебе сказать. Не не пытай меня, отвяжись. Инициатива не дала мне ничего. Она просачивалась сквозь пальцы, как вода. Я шумел, гремел, сотрясал пол, но движения вперёд не было. От отчаяния я кинулся на Виктора, схватил его за ворот рубашки и толкнул на дверь. Я из тебя кишки выпущу, ветёк, сказал я хрипло. — Ничего ты от меня не скроешь. Ты за все свои грязные делишки ответишь. Пытался я взять на пушку, однако пушка была ржавой, дырявой и стреляла холостыми. Виктор даже при всей своей природной тупости это понял, оттолкнул меня и быстро вышел из квартиры. Некоторое время я стоял в пустом коридоре, глядя на электрический счетчик. Накручивая киловатт-часы, на кухне тихо урчал холодильник. Я быстро зашёл на кухню, раскрыл холодильник с удивлением глядя на недопитую бутылку водки, блюдца с ломтиками сала, сыра, луковицы, недоеденную банку тушёнки. Повернулся, пробежал взглядом по столу, заставленному грязными тарелками с остатками засохшей пищи, рюмками с мутным стеклом, пепельницей, полная окурков Беломорканала и сигарец с фильтром, которые Лебединская никогда не курила.